Два и три. Квадрокоптер транслировал весьма приличную картинку приближающегося к ним монстра американского автопрома. Пару этих летательных аппаратов они раздобыли в том самом кластере, перед которым Лаки приобрел свои умения. Лис особо не надеялся, что после набега таба они найдут что-то стоящее. Но магазин электроники, особенно если он принадлежит крупной сети, посетить все же стоило, и ожидания не обманули. Помимо того, что теперь у каждого был свой небольшой планшет со скопированными в него картами, Лаки обнаружил там свою давнюю мечту в виде квадрокоптера DJI. Судя по ценнику, весьма и весьма недешевая мечта была у парня. Он захлеб принялся расписывать достоинство обретенной модели, камера с возможностью онлайн-трансляции, 8-километровую дальность облета, функции возврата исследуй за мной и прочее, прочее полезности девайса никто не усомнился, только Александра выдала краткую тираду о детстве в заднице и позднем взрослении мальчиков, но на это никто не обратил внимания. Мальчики нашли новую игрушку, и слух у них на какое-то время отключился. Нашли на складе еще один такой, взяли про запас. 900 граммов подвеску вездехода не раздавят, хрупкий только, зато сразу два из двойным комплектом аккумуляторов. Вот Лаки и осваивал навыки пилота дрона каждый выезд, потом обучал остальных. Теперь кто худо, кто бедно, но с винтокрылым оком могли управляться все. И вот сейчас все они пялились в маленький экран, наблюдая за необычным четырехколесным монстром, который сначала нарезал круги вокруг стаба, а теперь катился в их сторону. Пока Лаки возвращался, и сажал свою игрушку, чудо американского производства с доработками а-ля шалой вынырнуло из-за поворота и, почти бесшумно подкатив к 66-му, остановилась возле него. Теперь у народа появилась возможность не только рассмотреть полностью закрашенный в камуфляж агрегат, но и потрогать его. Но трогать никто не спешил, и, недоуменно переглядываясь, все рассматривали творение местного Кулибина с дистанции. А посмотреть было на что. Эту идею Лис понял еще в гараже Шалова. Вместо решеток и шипов, за которые хоть и с опасностью для жизни, но можно цепляться, а значит, и забраться на автомобиль. Использовался принцип «катись оно все шаром», то есть было сделано все, чтобы исключить эту самую возможность зацепиться. Даже приподнятые борта кузова были сверху выгнуты так, что ухватиться за них было просто нереально. Отбойники же, сваренные для жесткости из двутавров, напоминали древнеримские скутумы, повернутые горизонтально. Их угол наклона по задумке Творца должен был обеспечивать беспрепятственное удаление с дороги тушек несчастных, их угораздит стать на пути транспорта. Между отбойниками, в нише из наклонных плоскостей, угнездился диск знакомой тарелки сотки, под камуфлированным макияжем которой притаились готовые, словно с цепи сорваться по первому требованию, четыре сотни поражающих элементов. Но самое большое впечатление производило отсутствие остекления. Те же металлические листы, которыми был обшит автомобиль снаружи, наглухо закрывали все окна, не разрывая единой линии корпуса автомобиля. Наращенные борта кузова укрывали станок и стрелка только до пояса, обеспечивая оптимальный сектор работы пулемета. Приподнятая подвеска увеличивала и без того нескромную высоту пикапа, заставляя рассматривать его, задрав голову. «Твою же мышь!» — выдохнул Каз, так своеобразно приветствуя Шалова, выбирающегося из кабины пикапа. «Это что за чудовище?» Ха -ха, Принимай агрегат, дружище! Это наш транспорт!» ухмыльнулся лис, глядя на растерянные лица товарищей. Он пожал руку механику при каждом шаге по звякивающему инструментом в бездонных карманах комбинезона. «Рассказывай!» Оказалось, задумка зародилась у автомеханика уже давно. Неподалеку от стаба грузится пустынный кластер с брошенным вертолетом «Вояк» Ми-24. Без вооружения крокодил был стабу совсем не интересен, Даже двигатели не снимали. А вот для Шалова интерес нашелся. Раз за разом, каждую перезагрузку, он снимал с вертолета бронезащиту в надежде реализовать свой творческий замысел. Но реализовать его возможности не было. Слишком дорогой проект. А дорого это не про рейдеров. Они лишь скептически ухмылялись, называя механиком безумным. И вот ситуация привела на его порог Лиса. Грех было и не воспользоваться. Тем более, что Лис особо не упирался. Вот душа Творца и развернулась. Он обшил кузова пикапа вертолетной броней, выдерживая основную, так давно вынашиваемую идею. Округлость форм, по мнению конструктора, должна была обеспечивать не только нереальность у за нее зацепиться, по крайней мере, не у слишком развитых, но и угол отражения прилетающих в нее боеприпасов. Учитывая, что вертолетная броня должна защищать экипаж летающей машины от поражения пулеметом калибра 12,7 мм, такая защита могла поставить пикап на один уровень с «Тигром» Благо, дури под капотом Форда на такой тюнинг хватало, и ресурсы подвески тоже. Вот только отсутствие автоматической подкачки шин делало колеса ахиллесовой пятой транспорта. Единственное, что тут мог предложить доморощенный конструктор — сегментные шторки, прикрепленные позади колес на манер брызговиков с боковыми полукругами щитков, закрывающих сверху чуть больше половины колеса. — Глушитель дошаманил, да чтобы голосок потише у твоего чудовища был! Продолжил свое повествование шалой. «Но если его потеряешь, бросай эту колымагу сразу. Тут без вариантов». На задний борт поставил два листа брони. Так, на всякий случай. Мастер многозначительно посмотрел на Лиса и указал на складной щиток, примостившийся на поворотном станке от пулемета. «Там тоже двойная. От зараженных она, конечно, не убережет. Но мало ли. Ты лучше скажи, как ты на этой фигне ехал». Каз, слушая доклад механика, озадаченно указал на закрытые бронелистами окна. Шалый, только понимающе усмехнулся. Он уже видел подобные выражения на лицах рейдеров, когда выезжал из таба. Он открыл дверцу кабины и с гордым видом Нобелевского лауреата жестом пригласил заглянуть внутрь. Объяснение нашлось тут же. Вместо привычных стекол были установлены плоские компьютерные мониторы, транслирующие внутрь кабины картинку извне. Только с третьей попытки удалось разглядеть вмонтированные в броню зрачки видеокамер. Вместо зеркала заднего вида был пристроен небольшой планшет, воспроизводящий картинку с камеры, установленной где-то в районе заднего борта. «Ну и нахрена Казя Баян?» — ударил зарядом концентрированного скепсиса по гордости автомеханика Каз. «А если чернота рядом или с генератором что случится, то умрет вся твоя электроника. Как ехать-то «Если чернота или с генератором чего, ты в принципе ехать не сможешь», — засмеялся Шалой. Его гордость не только выдержала удар скепсиса, но еще и увеличилась многократно. «А вот если с камерой проблемы будут, тогда вот». Он с победоносным видом потянул за одно из металлических колец на пластине, варварски вмонтированный в обрецовочный пластик отделки пикапа. За кольцом потянулся металлический тросик. Тут же лист брони, прикрывающий водительское кресло, с металлическим лязгом рухнул на капот. Его амплитуда привела в движение какой-то скрытый механизм, и монитор сместился под крышу, освобождая обзор водителю. «А ну-ка расскажи!» Каз заинтересованно ткнул пальцем в пластину, где колес было явно больше, чем монитор в салоне. Пока Шалый посвящал нового водителя пикапа в предназначении своих наработок, Просперы вместе с Лаки перетаскивали «Утес», и остальное вооружение группы в новый транспорт. Лис и Саша стаскивали туда же раздобытые на кластерах провиант, воду и топливо. Работали споро, не тратя время на разговоры. Управились быстро. Напоследок Лис, полностью рассчитавшись с механиком, уговорил его за горошину покуковать на этом пустом кластере до того момента, когда его команда обычно возвращалась в стаб. Тот, понимающий, усмехнулся, соглашаясь, и полез в ставший теперь ненужным вездеход. Пикап, приглушенно звучав мотором, покатился в сторону ворот на ближний запад. Было совсем невесело возвращаться на территорию, где совсем недавно спасал свою тушку бегством от толпы зараженных. Здравый смысл говорил, что поискать одиноко шатающегося элитника можно и в районах с меньшей концентрацией тварей. Для того, чтобы увидеть черта, не обязательно лезть к нему в пекло. Но что-то подсказывало, что отсутствие тварей будет на руку не только команде Лиса. К тому же в ту степь тянули и мысли, связанные с листом фанеры, оставленной обером, и надежды на то, что черти в этот раз обойдутся как-то без них. Так зачем же плыть против течения? Сегодня перезагружался кластер, на котором постоянно паслись наблюдатели стаба, приглядывающие за воротами. По слухам, в самом кластере населения не было. Он грузился почти чистым полем, если не считать мелочевки, на всю площадь загрузки. Так что ждать нашествия зараженных не стоило но само явление заставило соглядатые в стабы убраться с опасной территории от греха подальше. Этим решил воспользоваться Лис, подгоняя автомеханика. Пикап застыл в паре сотен метров от границы загружающегося кластера, притулившись в небольшом скоплении таких родных березок, с трудом укрывающих его бронированную тушу. В этот раз никаких электрических разрядов и других спецэффектов не было. Кластер укрыл плотный, слонокисель туман, сконцентрировавшийся прямо из воздуха, и поглотил все. До ноздрей донёсся только кислый химический запах, заставив воспоминания промелькнуть калейдоскопом, заодно приведя весь функционал организма, успевшего немного расслабиться под защитой стаба, в состоянии повышенной готовности. Как только туман осел, явив на белый свет новую твердь, пикап начал набирать ход. Лис и Лаки предпочитавшие кузов, хоть и вполне комфортабельному, но замкнутому пространству салона, контролировали каждый свой фланг. Просп, по привычке, оставленное за кормой пространство. Но особо смотреть было не на что. Одинокую заброшенную водонапорную башню, которую Дозор Стаба использовал в качестве точки наблюдения, в категорию достопримечательностей отнести было тяжело. Раскинувшееся вокруг поле, для рашения которого эта башня когда-то строилась, тем более, оно и к лучшему. На достопримечательности времени у них не было. Предательский дождь, по всей видимости, обильно поливший земную твердь еще там, спутал все карты. Их следы, оставшиеся за кормой заметно потяжелевшего транспорта, смог бы пропустить разве что крот из дюймовочки, и то только потому, что они ему даром не нужны были. Так что намерение проскользнуть никем не замеченными, и, подобно зайцам, малость запутать следы дивидендов в их копилку не принесло. На приличную фору во времени расчет, конечно, был, но только при условии, что Шалы вернется в стап на их вездеходе прямо перед блокировкой ворот, и никто, заинтересованный их судьбой, не рванет в ночь с намерением в этой самой судьбе поучаствовать. Поэтому и катили вперед, выжимая из почти 7-литрового двигателя практически весь его ресурс. Благо, концентрация зараженных еще это позволяло. В основном они замечали транспорт слишком поздно, и, совершив пробежку, оставались петь и плясать, точнее топтаться и урчать, обиженно глядя вслед удаляющемуся пикапу. Только пару раз особо прыткие, но не особо развитые, выскакивали на дорогу перед несущимся броневиком, но лишь обломали зубы, а с ними все кости, не пережив контакта с отбойниками. Да однажды Топтун, неожиданно выскочивший из-под леска на пикапу, заставил экипаж напрячься. Но у зараженного, видно, день не задался, хотя прыжок его был воистину впечатляющим. Каз выкрутил руль, вводя машину на противоположную сторону дороги и увеличивая расстояние до монстра, который только и смог оставить неглубокие борозды на металле в тщетной попытке ухватиться за борт. Лапа с огромными когтями соскользнула, а инерция приложила тушу зараженного бок пикапа и отправила кувыркаться по совсем не мягкой асфальтовой поверхности. Лис остановил пулеметчика, уже было взявшегося за барсука. «Пусть бегает, злее будет». И пусть на него другие патроны тратят. Мы и так уже наследили. На ночевку в этот раз пришлось остановиться в том же поселке, в котором закончил свой путь последний конвой стаба. Судя по карте, более подходящих локаций для этого не было. Да и запасы горючего пополнить не мешало. Все-таки кушала их бронированная лошадка весьма прилично. Изначально баки были наполовину пусты, а с собой было только то, что в кластерах насобирали. Развернувшиеся тут трагедии напоминали только воронки от разорвавшихся мин, разбитые дома со следами от пуль в стенах, доброшенная да техника каравана, искореженные боевыми действиями и разгулом орды зараженных. Тел погибших не было, так же как не было оружия и боеприпасов. Последние забрали победители. Первые смела толпа монстров, словно саранча, разлившаяся по всей округе. Сейчас тут было пустынно, что нисколько не напрягало, несмотря на всю трагичность произошедших тут событий. Все же Ули уже внес свои коррективы и в оценочные категории, и в эмоциональную составляющую каждого. Заправив баки под завязку и не забыв про остальные емкости для топлива, загнали пикап в боковой проулок, незачем на виду маячить. Выбрали под ночевку весьма респектабельный трехэтажный дом, главным достоинством которого была огромная гостиная, позволявшая расположиться всей группе, на имеющейся здесь же комфортной мебели, а не отлеживать бока на жестком полу. Разбредаться по комнатам Лис не разрешил. Весь третий этаж занимала бильярдная с панорамными окнами на все стороны, что позволяло вести наблюдение за кругой одному человеку. Дежурить Лису выпало в предрассветное время, когда мрак уже сдает свои позиции, но светило еще нежится в постели где-то за горизонтом, не спеша являть свой лик на всеобщее обозрение. И когда сон тяжелыми гирями давит навеки, нашептывая сознанию предательские увещевания о том, что весь мир может подождать, а сознание не очень-то хочет сопротивляться. Как правило, ударная серия физических упражнений развивает это наваждение, но в этот раз они не потребовались. Засуетившиеся на равном месте мурашки своим топотом выбили сонливость без остатка. Лис осторожно проверил подступы к дому, но ничего подозрительного не заметил. Тепловизор засветку не выдал, Вот только мелкие паршивцы успокаиваться не собирались. Правда, и в истерику не впадали. Это озадачило Лиса. Писец был, но к ним еще не подобрался. Другого объяснения он не находил. Спустившись вниз, Лис поднял группу. Лаки тоже не выбивался из общей массы, молча собрав оружие и пожитки, уселся на диване, вопросительно уставившись на командира. Распределив народ по окнам, наблюдать за подступами к дому, Лис вывел Лаки на улицу. «Поднимай свою птичку!» – коротко бросил он, приглядываясь за направлением, на которое не хватило глаз товарищей. «От дома разворачивай спираль!» Дважды объяснять парню ничего не потребовалось. Он деловито завозился с любимой игрушкой, раскладывая лопасти и активируя контроллер, заменивший штатный пульт управления. Конечно, это было рискованно. Коптер, хоть и относился к категории малошумных, но его жужжание не было сведено к нулю. И могло стать ориентиром для острого слуха твари, особенно в предрассветной тишине. Но все же это было лучше, чем мариновать свои нервы в соусе неизвестности. Спустя минуту аппарат стремительно взмыл вверх на высоту пятиэтажного дома и завис там, медленно поворачиваясь вокруг. Звук его вращающихся винтов растворился в слоях воздуха. Повесив немного, дрон начал медленное движение по кругу. На вопросительный взгляд лиса Лаки ответил отрицательным мотанием головы. Освещение было достаточным. Картинка с дорогого девайса была качественной и позволяла разглядеть все, попадавшее в объектив, довольно детально. Но результата, увы, не было. А нестройное шатание беспокойных мурашек между лопатками было, и Лис не понимал причины. Он уже подумал, что кто-то из зараженных решил устроить неподалеку засаду, укрывшись в одном из домов или придомовых строений, но его отвлек приглушенный возглас оператора. «А это кто?» Лис бросил взгляд на монитор контроллера и мысленно выругался. В поселок со стороны ворот медленно вкатывались две уже знакомые туши черных бронетранспортеров. Сказался недостаток снаряжения, пришлось включить ноги и бежать за товарищами. — А если что тут забыли? — удивленно прошипел Каз, глядя на монитор, когда вся команда собралась у пикапа. Камера транслировала момент, когда оба транспортера остановились возле бензозаправки. Из недр одной из бронированных туш вынырнули два бойца и принялись рассматривать пятна топлива на плитке. Наполняя емкости ребята из команды Лиса об устранении следов не озаботились, вот и оставили пищу для размышлений бойцам в черной униформе. Благо, больше им ничего не досталось. Подискутировав с минуту и оглядевшись по сторонам, бойцы принялись осматривать окрестности. Но тут вдруг стрелок, дежуривший за пулеметом, окрикнул их и ткнул указательным пальцем прямо в камеру коптера. По крайней мере, в режиме приближения это выглядело именно так. От неожиданности все отпрянули от экрана. «Быстро уводи коптер вдоль дороги, насколько сможешь! Все в машину! Каз, не заводи пока!» Лис, впившись глазами в монитор, сосредоточенно наблюдал за действиями бойцов института. Институтские юркнули в утробы броневиков, и транспорты, набирая ход, покатились за улепетывающим стороны пекла квадрокоптером. Лис не знал характеристик их машин, Но что-то подсказывало, что их скорость превосходит винтокрылый девайс с его заявленным производителем 72 километрами в час. К тому же на них, скорее всего, была установлена аппаратура, позволяющая отслеживать такие игрушки или сигналы от них, иначе объяснить то, что они так быстро его засекли, Лис не мог. Так что времени на то, чтобы отсюда смыться, у них было не так много. — Каз, заводи и двигай на юго-запад! — бросил водителю Лис, забираясь в кузов. — И стекла закрой! — Там же эти... отморозки реактивные! Удивился бывший старлей, закрывая лобовое стекло бронелистом. По модификации Шалова был существенный недостаток. Если при активации троса из кабины лист падал на капот и фиксировался специальной защелкой, то возвращать его приходилось снаружи и руками. «Ага, радиоактивные. Атомиты, если забыл», — подтвердил командир. «Поехали уже». Каз, посмотрев на него весьма неодобрительным взглядом, молча полез в кабину. «Засада все же была». Когда они отъехали от места ночевки буквально пять десятков метров, осыпая их осколками выбитого стекла и обломками рамы, на крышу пикапа приземлилась туша топтуна. Крыша, хоть и усиленная, все же слегка промялась. Скорости машины не хватило для того, чтобы сбить монстра с ног. Страшно было подумать, что произошло бы свалить тот в кузов. Каз от неожиданности вдавил педаль тормоза в пол. Пикап встал, но зараженный смог удержаться на крыше. Занеся для удара огромную лапищу с веером когтей, он растекся в предвкушающую улыбке во все свои два ряда остроконечных зубов. Лаки, поглощенные созерцанием монитора-контроллера, даже не заметил ни нависшие над ним туши, ни тени, приготовившие свои весла к использованию хорона. Первым среагировал пулеметчик. Вместо того, чтобы разворачивать тяжелую крупнокалиберную бандуру, он мгновенно сорвал с крючка на борту заряженный арбалет и не целясь спустил тетиву. Болт прошил мышцы чуть выше, начавшего уже трансформироваться в обратную сторону колена монстра, но абсолютно никак не повлиял на его намерение. Лис активировал умение, намереваясь зафиксировать зараженного и разобраться с ним с помощью более весомых аргументов, но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы застыть, массивная туша монстра лишь замедлила свои движения, словно кто-то притормозил показ изображения. Существенно притормозил, но отнюдь не застопорил. Или это опять шутки его величества времени? А нет. Скорость, которой появившаяся в поле зрения рука пулеметчика выдернула лаки из-под удара, была в пределах нормального восприятия, да и энергия расходовалась по максимуму. После шаманства знахарь Лис стал ощущать ее движение, расход и остаток. Не покидало ощущение того, что кто-то присосался к основному энергопотоку и бессовестно ее тырит. Тут же фоном в сознании микнула картинка, которая была родом совсем не отсюда. Знакомое поле, надвое разрезанной полоской асфальтовой дороги, водонапорная башня, пристроившаяся по от магистрали в окружении пары вездесущих кленов и одного молодого дубка. Их еще не срубили, чтобы не мешать обзору. И два транспорта на подъезде к этому древнему чуду мелиорации, косящихся в сторону ворот с неизменными стрелками в гнездах крупнокалиберных шейных машинок на крышах. Нет, не два, а три. Еще одна точка появилась на горизонте, но разглядеть ее возможности не было. Картинка мелькнула быстро, всего мгновение и нет ее. На понимание ее природы, а тем более на осознание времени Лису не дали, тем более, что мураши в панике от откровенно опасной близости твари принялись выметать этот фон погаными метлами. Не осознавая, что делает, Лис схватил за ствол, прислоненный к борту АКМ, и что есть силы, наотмашь прикладом ударил монстра по ноге. То ли за тот небольшой промежуток времени, что они провели тут, Улей прибавил сил, То ли оружие делали где-то в Африке, из чего придется. Только приклад автомата от удара разлетелся в щепки. Но его жертва осталась не напрасной. Опорная нога твари скользнула по металлическому листу крыши в заданном ударом направлении, и монстр, потеряв точку опоры, буквально уселся на шпагат. Занесенная для удара лапа изменила траекторию и уперлась в крышу, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие достоинства и заодно устойчивость. «Сохранила» но лишь для того, чтобы подставить морду под практически упершийся в нее ствол барсука. Ствол от испуга разразился непродолжительным приглушенным кашлем, выплевывая в личность твари все свое недовольство. Семимиллиметровые аргументы оказались для зараженного поистине убийственными, и его насмерть впечатлившаяся туша безжизненно соскользнула с крыши пикапа и рухнула рядом с его колесами. Выскочивший из кабины Каз тут же подскочил к ней и всадил нож в споровый мешок. «Контроль!» «Вот тварь! Я аж испугался, блин!» Водила тут же продолжил резать кожу, вскрывая заповедную часть туши. На извлечение содержимого у него ушли секунды. Закончив, он удивленно уставился на командира, все еще сжимавшего в руках поврежденное оружие. «А нахрена автомат-то сломал?» «Таким макаром оружие на тваре не напасешься!» Лис вместо ответа только пожал плечами. Обескураженный сам, он не знал, что ответить. Вспоминая разговор со знахаркой, только сейчас понял, что теперь не сможет полностью доверять своему умению, поскольку даже предположить не в силах, чем в следующий раз это для них всех обернется. «Не доиграться бы!» — шевельнулась было на задворках сознания мысль, но тут же была уничтожена незнающим жалости тараканем дозором. «Война план покажет!» «Коптер на предельном удалении! Они его догнали! Над ними висит!» Только сейчас оторвался от экрана Лаки недоумевающе глядя на тушу топтуна, распластавшегося у ног Каза. «Возвращать?» «Бросай его там!» Лис отложил анализ произошедшего на более подходящее время. «Но...» — хотел было возразить начинающий пилот. «Бросай, сказал!» — рявкнул Лис на корню, пресекая возможный поток доводов. «И еще! Я не нянька, в угол ставить не буду! Еще раз захочешь оспорить команду, пойдешь гулять по кластерам в одиночестве!» «Коптер потерян!» Сожалением тут же доложил Лаки, будто говорил о потере собственной конечности. Лиз кивнул, подтверждая, что услышал. Лаки теребил в руках осиротевший контроллер, явно борясь с желанием заступиться за потерянный девайс. «А ты действительно везунчик, парень!» пробурчал Просп, насупившемуся Лаки, вновь заряжая свой акселератор. Ему чуть голову не оторвали, а он за игрушку с камеры переживает. «Плю, не забудь! главный живой! Твой борт левый!»